Глава 10 37 параллель Через неделю, после того как Дункан обогнул мыс Пилар, он на всех парах вошел в бухту Талькагуано. Великолепные устья реки длиной в 12 и шириной в 9 миль. Погода была дивная. В этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной тучки, и вдоль берегов, защищенных кордильерами, неизменно дует южный ветер. Согласно приказанию Эдуарда Гленарвана, Джон Манглс вел яхту в непосредственной близости от берегов архипелага Чилоэ и других бесчисленных осколков этой части американского матеряка. Здесь какой-нибудь обломок, сломанная жердь, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии. Но ничего не было видно. Яхта продолжала свой путь и наконец через 42 дня после того, как покинула туманные воды Клайдского залива, бросила якорь в порту Талькагуано. Тотчас же Гленрован велел спустить на воду шлюпку и сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берег у бревенчатого мола. Ученый-географ хотел было применить на практике свой испанский язык, над изучением которого он так добросовестно потрудился, но, к его крайнему удивлению, туземцы его не понимали. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся в таможню», — сказал Гленрован. В с помощью нескольких английских слов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 Концепсион, бывший когда-то городом мужчин, стал деревней женщин и детей. Гленорван не высказал большего желания углубляться в причины такого упадка, хотя Паганель и провался затронуть этот вопрос. Не теряя ни минуты, Гленорван отправился к господину-консулу ее британского величества Ж. Р. Бентоку. Эта важная особа приняла его очень учтиво и, узнав историю капитана Гранта,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 разослал по всему побережью людей на разведку. Тщетно. Самые подробные опросы прибрежного населения ничего не дали. Из этого следовало, что после крушения Британии от нее не осталось никаких следов. Гленнерман уведомил своих друзей о безрезультатности предпринятых им розысков. Мэри Грант и ее брат не смогли скрыть своего горя. Прошло уже шесть дней с момента прибытия Дункана в Толькогуану. Его пассажиры собрались на юте. Элен старалась утешить. Конечно, не словами, что могла она сказать, а ласками детей капитана Гранта. Жак Паганель снова взялся за документ. Он с глубочайшим вниманием рассматривал его, словно стремясь вырвать у него новые тайны. Уже целый час географ разглядывал документ когда Гленнерван вдруг обратился к нему. «Паганель, я полагаюсь на вашу проницательность. Не ошибочное ли наше толкование этого документа? Логичны ли дополненные нами слова?» Паганель ничего не ответил, он размышлял. «Быть может, неверны наше предположение относительно места катастрофы», продолжал Гленорван. «Разве слово «патагония» не бросается в глаза даже самому непроницательному человеку?» Поганель продолжал молчать. «Наконец, слово «индеец» не говорит ли за то, что мы правы?» — прибавил Гленарван. «Несомненно», — отозвался Макнапс. «А тогда разве не очевидно, что потерпевшим крушение в ту минуту, когда они писали эти строки, грозила опасность попасть в плен к индейцам?» «Ну, тут я остановлю вас, дорогой Гленарван», — наконец заговорил Поганель. «Если ваши первые выводы верны...»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 Да, но за отсутствием моря можно быть и у рек, впадающих в это море. Удивленное молчание встретил этот ответ. Неожиданный, но не заключавший в себе ничего невероятного. По заблестевшим глазам у своих слушателей Паганель мог понять, что в сердце каждого из них снова затеплилась надежда. Первый прервало молчание Элен. Какая мысль?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 «Разве не все вы согласны, что нам надо неуклонно придерживаться вот этой линии, которая сейчас проводит по карте мой палец? А если, вопреки моим предположениям, я на этот раз ошибаюсь, разве не наш долг двигаться дальше по 37-й параллели? И если это понадобится для разыскания потерпевших крушение, то и совершить по этой параллели кругоцветное путешествие?» Эти великодушные слова, произнесенные по Паганелем с таким воодушевлением,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 «Безопасен и неутомителен», – подтвердил Паганель. «Сколько людей совершили этот переход, не располагая нашими возможностями и не имея перед собой, как мы, великой цели, их воодушевляющей? Разве некий Базилио Вилармо не прошел в 1782 году от Кармена до Кордильер? А судья из провинции Консепсион, Дон Луис де ла Круц, выйдя в 1806 году из Антукко и перевалив через Кордельеры?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 не могла не обмануться, не быть поставленной в тупик. Покончив с этой географической номенклатурой, Паганель прибавил. «Итак, друзья, путь наш прямой. В месяц мы его закончим и будем на восточном побережье даже раньше Дункана, в том случае, если его задержат в пути западный ветер». «Стало быть, Дункану придется крейсировать между мысами Кориентес и Святого Антония?» спросил Джон Манглс. «Именно так». «А какой наметили бы вы персонал для нашей экспедиции?» — спросил Гленорван. «Очень немногочисленный. Ведь вопрос только о том, чтобы разузнать о положении капитана Гранта. Мы же не собираемся сразу вступать в бой с индейцами. Мне кажется, что Гленнерван — наш естественный руководитель. Майор, который, конечно же, никому не согласился бы уступить свое место в экспедиции. Ваш покорный слуга, Жак Паганель. И я!» — крикнул юный Грант. «Роберт, Роберт!»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 маневрировавшая в это время яхта подошла к ней ближе, чем на полкабельтова. «Счастливого пути и успеха, друзья мои!» — крикнула в последний раз Элен Юта «Вперед!» — скомандовал Джон с машинисту. «В путь!» — как бы перекликаясь с капитаном, крикнул Гленорван. И в тот момент, когда наши всадники понеслись по прибрежной дороге, Дункан на всех парах отправился к открытому морю.